От сноходца останется кучка пепла. Не успеет он и глазом моргнуть, и повелитель, получив его душу, позаботится о том, чтобы воздать ему по заслугам. Мучения его будут длиться вечно. Матросы окружили их, прикрывая тентом от дождя. Улиция чувствовала каждое движение идущих с ней рядом сестер. Они все шестеро были единым целым, и у всех была одна мысль, одно желание. отделаться от этого мерзкого человека. Скоро, сестры. уже очень скоро. А потом мы пойдем за искателем. Да, сёстры, потом мы пойдем за искателем. Навстречу им, бряцая оружием, пробежал взвод солдат. Командир остановился перед капитаном. Улиция не слышала слов, но увидела, как капитан Блейк, сплеснув руками, начал что-то доказывать. Улице могла воспользоваться своей неслыханной силой и послушать, что говорят, но не рискнула. Солдаты обнажили мечи. Капитан Блейк подбочинился, но после недолгой паузы повернулся к матросам, которые на причале отвязывали канаты. "Крепите их назад, парни", прокричал он. "Сегодня мы не отплываем". Сестры подошли к экипажу, и солдат с жестом велел им забраться внутрь. Улит пропустила подруг вперед. Тот же солдат приказал четверым сопровождающим сестер матросам встать возле двери и ждать. В окно у видела, как солдаты свели на берег весь экипаж леди Элиджизефы. Скорее всего, император Джеган собирается всех их убить, чтобы убрать возможных свидетелей. Что ж, Джеган окажет ей этим большую услугу. Конечно, у него вряд ли будет возможность уничтожить команду собственноручно, Но раз уж им не разрешили уплыть, она сама охотно с ними разделается. Улиция улыбнулась сестрам. Благодаря связывающим их магическим узам, они слышали ее мысли. Каждая из них ответила удовлетворенной улыбкой. Плавание было отвратительным, и матросы за это заплатят. Пока экипаж медленно поднимался к крепости, улица с возрастающим изумлением увидела, какую огромную армию собрал Джеган. При каждой вспышке молний повсюду, насколько хватало глаз, она различала палатки. Холмы были покрыты ими словно травой по весне. По сравнению с армией императора Тунимура по количеству населения, казалось жалкой деревушкой. Улиция и представить себе не могла, что в древнем мире можно навербовать столько народу. Что ж, возможно, эти солдаты еще пригодятся. Когда очередная молния разорвала серые облака, Улиция разглядела мрачную крепость, где их поджидал Джеган. Видела она ее и глазами сестер, и ощущала растущий в них страх. Все они жаждали обрушить вершину холма, Но каждая понимала, что еще рано. Когда мы увидим его и узнаем, тогда он умрет. Улица мечтала узреть страх в глазах этого человека, такой же страх, который он сумел поселить в их сердцах. Они сделали все, чтобы он не разгадал их намерений, но Улица не знала, на что способен находится. Ведь до этого к ним во снах, которые не были с нами, не являлся никто, кроме их повелителя, самого владельца. Из этих соображений она выжидала и намеренно не посещала сестер в свои планы вплоть до той минуты, когда плавание было почти закончено. Повелитель позаботится, чтобы Джекон получил достойное наказание, а их задача отправить его душу в подземный мир, отдать ее владетелю. Владетель несомненно будет доволен, когда сестры тьмы восстановят его власть в этом мире и вознаградит их, дав возможность полюбоваться на мучения Джегана, если им этого захочется. А им захочется непременно. Экипаж остановился перед воротами крепости. Здоровенный солдат, увешанный таким количеством оружия, которого хватило бы, чтобы в одиночку уничтожить средних размеров армию, Приказал сестрам тьмы выходить. Они в молчании вошли под дождем в ворота, и решетка опустилась за ними. Их провели в темное помещение и велели ждать стоя. Можно подумать, что у женщин могло возникнуть желание усесться на грязный каменный пол, тем более что они надели свои лучшие платья. То ведь темное, в котором она выглядела чуточку изящнее, сицилия зеленая, отделанная по вороту ажурной лентой, которая прекрасно гармонировала с ее седыми волосами. Никее простое черное с тугим корсетом. Мирисса предпочла алое, своего любимого цвета, которое как перчатка облегало ее великолепную фигуру. Эрминия выбрала темно-синее платье, которое очень шло к ее глазам цвета небесной синевы. Улиция тоже надела синее платье, только более светлого оттенка с круженными манжетами и таким же воротничком. Все они хотели быть красивыми, когда будут убивать Джеггана. На голых каменных стенах торчали только два факела. Ожидание затягивалось, и улица почувствовала, как гнев ее начинает разгораться сильнее. То же самое чувствовали и ее подруги. Наконец, в эту же комнату ввели моряков. И один из солдат, открыв внутреннюю дверь, резким кивком велел сестрам войти. Коридоры крепости оказались такими же мрачными, как и то помещение, где они столько времени прождали. Что же? В конце концов, это боевая крепость, а не дворец, и комфорт здесь не обязателен. По пути улица не заметила никакого иного освещения, кроме воткнутых в грубые подставки факелов. ни одного масляного светильника Тяжелые двери, обитые железом. Все это очень смахивало на большую казарму. Стражники распахнули двойные двери и встали по обе стороны дверного проема. Один из них небрежным жестом приказал сестрам пройти в зал. Улица поклялась себе и своим подругам запомнить его лицо и заставить заплатить за наглость. Вслед за сёстрами, в зал вошли моряки. Звон оружия и то под сапог конвоя эхом отдавались от мрачных стен.